Коварные женские умы. Рит. Запах преследовал ведьму повсюду. Сладкий и травяной, но всё же резкий, слишком резкий, как от ладана, который архиепископ возжигал на мессах, но ещё острее. И хотя с тех пор, как меня посвятили в духовный сан, прошло уже несколько лет, привыкнуть к этому запаху я так и не сумел. Даже теперь едва, ощущаясь на ветру, он жёг мне горло, душил меня, будто бы дразнил насмешкой. Этот запах был мне ненавистен. Я извлёк из ножен у сердца балисарду и оглядел толпу вокруг. Жанлюк настороженно посмотрел на меня. Что ж беду? А ты разве нет? шепнул я в ответ. Запах сла Но он есть. Они уже принялись за дело. Жан-Люк вытащил собственную балезарду из нагрудного ремня и принюхался. Я предупрежу остальных. И он нырнул в толпу, не промолвив больше ни слова. Жан-Люк тоже не надел униформу, но толпа всё равно расступалась перед ним, как красное море перед Моисеем. Возможно, дело было в сапфире, который венчал его нож. Люди зашептались у него за спиной, а самые проницательные оглянулись и на меня. В их глазах блеснуло осознание. Шестерые. Мы подозревали, что ведьмы нападут именно здесь и сейчас. С каждым днём они действовали всё смелее. Потому-то половина моих братьев и выстроилась вдоль улицы в форме, а другая половина в простой одежде, подобной моей, скрывалась в толпе на виду. Мы ждали. Мы наблюдали. Мы охотились. Мужчина средних лет шагнул ко мне. За руку он держал маленькую девочку. Тот же цвет глаз, те же черты лица. Дочь. Господин, нам грозит беда? спросил он, и ещё несколько человек оглянулись, услышав это. Нахмурили брови, стали нервно оглядываться. Дочь мужчины вздрогнула, сморщила нос и выронила флажок. Он завис в воздухе на миг дольше, чем должен был, и только затем опустился на землю. "Папа, у меня болит голова", прошептала она. "Тише, дитя". Мужчина посмотрел на кинжал в моей руке, и его взгляд слегка смягчился. "Этот человек, шоссёр, он нас убережёт. Верно, господин?" В отличие от дочери Он еще не учуял колдовства, но скоро и он ощутит его. «Вы должны сейчас же уйти», — сказал я резче, чем собирался. Девочка снова вздрогнула, и отец приобнял ее за плечи. Мне вспомнились слова архиепископа. «Будь им утешением, Рит. Ты должен не только защищать людей, но и внушать им веру и успокоение». Я тряхнул головой и попытался снова. Прошу, мисье, вернитесь домой, осалите двери и окна и не выходите пока. Душа раздирающий крик заглушил мои слова. Все застыли. Идите. Я затолкнул мужчину и его дочь в кондитерскую, которая была позади нас. Он едва успел перешагнуть порог, как остальные кинулись следом, не разбирая дороги, врезаясь друг в друга. Крик повстановилось всё больше, и ото всюду разом послышался неестественный хохот. Я прижал кинжал к телу, стал пробиваться через встревоженную толпу и не нароком врезался в пожилую женщину. Осторожней, стиснув зубы, я поймал её за хрупкие плечи, прежде чем старушка упала и расшибилась бы насмерть. Мутные глаза, моргая, уставились на меня, и морщинистых губ коснулась странная улыбка. Благослови тебя Господь, юнец, прохрипела она, затем с неожиданной грацией развернулась и исчезла в толпе людей, бежавших мимо. Лишь несколько секунд спустя я ощутил приторный запах, который остался от старухи, и моё сердце ёкнуло. Крит Жан-Люк стоял в королевской карете. Десятки моих братьев окружили её, сверкая сапфирами кинжалов и отгоняя перепуганных горожан. Я пошёл к нему, но тут толчея впереди сместилась в сторону, и наконец я увидел их. Ведьм. Они скользили по улице с безмятежными улыбками, их волосы колыхались на несуществующем ветру. Ведьм было 3. Они хохотали, а людские тела вокруг падали на землю лишь по щелчку их пальцев. Хоть я и молил Господа о том, чтобы их жертвы остались живы, но часто размышлял Не будет ли смерть милосердней? Те, кому повезло меньше, пробуждались, лишившись всяких воспоминаний о своём втором ребёнке или, к примеру, приобретя неутолимую жажду человеческой плоти. В прошлом месяце нашли детей без глаз. Ещё один мужчина утратил способность спать. Другой до конца жизни изнывал от любви к женщине, которую никто, кроме него, не видел. Каждый раз всё было иначе, чем прежде, и каждый раз страшнее. Рид, Жан-Люк замахал руками, но я не обратил на него внимания, а смысленность уже почти готова была уступить место тревоге. Я смотрел, как ведьмы надвигаются на королевскую семью. Медленно, неторопливо, будто целый батальон шесёров не бежал к ним со всех ног. Тела жертв стали подниматься в воздух, будто марионетки, формируя вокруг ведьм человеческий щит. Я в ужасе смотрел, как один мужчина сам ринулся вперёд и напоролся на балесарду одного из моих братьев. Ведьмы захохотали и продолжили неестественным образом выгибать пальцы. С каждым движением на ноги поднималось очередное безвольное тело. Чёртовы кукловоды. Я не понимал, что происходит. Обычно ведьмы действовали тайно, нападали из тени. С их стороны подобная явность, подобная картинность Было попросту неразумно, разве что? Разве что мы не всецело уловили суть происходящего. Я кинулся направо к песчаниковым домам, чтобы забраться повыше и оглядеть толпу. Цепляясь за стену дрожащими пальцами, я заставил себя карабкаться наверх. До каждой выемки в камнях приходилось тянуться всё выше. Мир вокруг сливался в размытое пятно, Кружился перед глазами. В груди у меня стало тесно, кровь ревела в ушах. Главное — не смотреть вниз, только вверх. За краем крыши показалось знакомое усатое лицо. Сине-зеленые глаза, веснушечный нос. Девушка из кондитерской. «Зараза!» — сказала она, а потом исчезла из виду. Глядя только туда, где скрылась девушка, я с новой силой направился вперёд. За несколько секунд я забрался на уступ, но она уже прыгнула на соседнюю крышу. Одной рукой девчонка придержала шляпу, а другой продемонстрировала мне средний палец. Я хмуро посмотрел на неё. Какой бы откровенно дерзкой ни была эта маленькая дюкрка, сейчас мне не до неё. Я обернулся и посмотрел вниз. Всё снова завертелось перед глазами, и мне пришлось ухватиться за уступ. Люди прятались в магазинах, но их было слишком много. Места хватало далеко не всем. Лавочники пытались навести порядок о тех, кто стоял у дверей и попросту топтали. Владелец кондитерской сумел забаррикадировать свою дверь, и те, кто остался на улице, визжали и колотились в окна. А ведь мы между тем подступали. всё ближе. Я оглядывал толпу в поисках того, что мы упустили. Ведьмим окружило уже больше двадцати тел. Некоторые свисели головы, лишившись чувств, а другие напротив мучительно осознавали всё происходящее с ними. Один мужчина висел в воздухе, раскинув руки, словно распятый на невидимом кресте. Он разевал рот в беззвучных криках и выдыхал дым. Одежда и волосы одной из женщин развивались будто под водой, и она беспомощно цеплялась за воздух. Лицо её синело. Она тонула на суше. При виде этих ужасов шоссёры один за другим бросались в бой. Даже издали я видел в их лицах яростное стремление защитить невинных. Но шоссёры так спешили помочь другим, что позабыли о главной нашей задаче. оберегать королевскую семью. Теперь карету окружали лишь четверо: двое шессёров и двое гвардейцев. Жан-Люк держал за руку королеву, а король выкрикивал приказы: "Нам своей страже любому, кто повиновался бы". Но шум заглушал каждое слово. А сзади к ним совершенно неприметная подкрадывалась старуха. Осознание обрушилось на меня камнем. Дыхание перехватило. Ведьмы, проклятие, всё это был просто спектакль, отвлекающий манёвр. Не задумываясь о том, как далеко внизу земля, я схватился за водосток и соскочил с края крыши. Жестяная труба застонала и прогнулась под моим весом. На полпути она полностью отделилась от стены, и я прыгнул, задержав дыхание и приготовился к удару. Острая боль прошила ноги, когда я коснулся земли, но останавливаться я не стал. «Жан-Люк! Сзади!» Он обернулся ко мне, и в тот же миг мы оба посмотрели на старуху. В глазах Жана-Люка мелькнуло понимание. «Вниз!» — он толкнул короля на пол кареты. Остальные шоссеры кинулись оббегать карету, спеша на его зов. Ведьма оглянулась на меня, и на её лице расплавилась всё та же странная улыбка. Она взмахнула рукой, и приторный запах вокруг усилился. С пальцев ведьмы сорвался поток воздуха, но колдовство не могло коснуться нас. Оберегали балисарды. В каждой из них была расплавленная капля первоначальной реликвии Святого Константина, благодаря чему вражбы мы могли не опасаться. Я ощутил, как отвратительно сладкий воздух проносится мимо, но навредить мне он не сумел и моим братьям тоже. Но вот гвардейцам и горожанам рядом с нами повезло меньше. Они разлетелись в разные стороны, врезаясь в карету и в магазины. В глазах ведьмы вспыхнуло торжество, когда один из моих братьев оставил свой пост, чтобы им помочь. Она быстро, неестественно быстро направилась к двери кареты. Сверху показалось лицо принца Боригара, который неверяще оглядывал беспорядки вокруг. Ведьма зарычала на него и скривив рот. Но вскинуть руки она не успела. Я схватил её и придавил к земле. Ведьма боролась, и сила её была присуща женщине вдвое малоуже неё, что уж там мужчине. вдвое мало уже неё. Она пинала, кусала и била меня всюду, куда только могла достать. Но я был слишком тяжёл. Я навалился на ведьму всем своим весом и заломил ей руки над головой достаточно высоко, чтобы вывихнуть старухе плечи. Затем прижал к её горлу нож. Она застыла, когда я наклонился к её уху, вжимая лезвие глубже. Да помилует Господь твою душу. Она расхохоталась, и этот хохот, громкий и хриплый, сотряс всё её тело. Я нахмурился, отстранился и замер. Женщина подо мной уже не была старухой. Я в ужасе смотрел, как её дряхлое лицо становится фарфоровым и гладким. Хрупкие волосы загустели и чёрной копной заструились по плечам. Она посмотрела на меня и распахнула губы. ближе приникая к моему лицу я не мог ни о чём думать не мог двигаться и даже не знал хочу ли но всё же неким образом успел отстраниться прежде чем её губы коснулись моих тогда-то я и почувствовал его её плотный округлый живот вдавился в моё тело господи мой разум опустил Я отпрыгнул назад, подальше от неё, подальше от этого существа. Я вскочил на ноги. Крики вдали стихли. Тела зашевелились на земле. Затем женщина медленно встала. Теперь одетая в кроваво-красные одежды, она прижала руку к своему раздувшемуся чреву и улыбнулась. Её изумрудные глаза обратились к королевской семье, члены которой сидели на полу кареты. Бледные и потрясённые, они смотрели на нас. Мы вернём свои земли ваши величество, проговорила ведьма-певучи. Вновь и вновь мы предостерегали вас. Вы не прислушались к нашим словам. Теперь же, уже скоро, мы станцуем на вашем прахе, как плясали вы на пепле наших предков. Затем она посмотрела мне в глаза. Фарфоровая кожа снова сморщилась, а волосы цвета воронова крыла вновь подёрнулись сединой. Из прекрасной и беременной женщины ведьма снова обратилась в старуху. Она мне подмигнула, и на осунувшемся лице это выглядело жутко. Как-нибудь повторим, красавец. Я лишился дара речи. Никогда прежде я не видел настолько тёмной магии, настолько беспощадного осквернения человеческого тела. Но ведьмы и не были людьми. Они были гадюками, демонами во плоти. А я едва не беззубая улыбка ведьмы стала шире, как если бы она прочла мои мысли. Прежде чем я успел шевельнуться, обнажить клинок и отправить её в ад, где ей было самое место. Ведьма развернулась и исчезла в облаке дыма. Но перед этим успела послать мне воздушный поцелуй. Плотный зелёный ковёр в кабинете архиепископа приглушал мои шаги. Окна в этой комнате отсутствовали, а стены были украшены резным деревом. Огонь камина отбрасывал мерцающий свет на бумаги, разложенные на столе. Сам архиепископ сидел за ним и жестом приклосил меня сесть на деревянный стул напротив. Я сел, заставил себя посмотреть ему в глаза, отбросил жгучий стыд, который разъедал меня изнутри. Король с семьёй сумели убежать с парада невредимыми, но очень многим это не удалось. Погибли две девушки: одна от руки собственного брата, а другая убила себя сама. Ещё десятки казались здоровыми телесно, но в этот самый миг были привязаны ремнями к кроватям, двумя этажами выше. Они кричали, говорили на чужих языках, не моргая смотрели в потолок пустым взглядом. Священники сделали для этих людей всё, что только могли, но я знал, Большинство из них в течение 2 недель перевезут в больницу для душевнобольных. Тем, кого коснулось колдовство, человеческая медицина очень немногим могла помочь. Архиепископ смотрел на меня сквозь сложенные домиком пальцы. Холодный взгляд, поджатые губы, седина на висках. Сегодня ты хорошо справился, Ри Я нахмурился и поёрзал на месте. Простите, господин. Он мрачно улыбнулся и наклонился вперёд. Если бы не ты, потерь могло быть куда больше. Король Август перед тобой в долгу и поёт тебе хвалу. Архиепископ указал на конверт, лежащий на столе. Более того, он собирается учить балл в твою честь. Стыд у меня в душе вспыхнул жарче. Невероятным усилием воли я заставил себя разжать кулаки. Никаких похвал я не заслужил, ни от короля, ни тем более от своего патриарха. Сегодня я подвел их обоих, нарушил первое правило братства — «ворожии не оставляй в живых». Я оставил в живых четырех. Хуже того я, я хотел... Я содрогнулся не в силах довершить эту мысль. Я не могу принять подобный дар, господин. И почему же?» Он изогнул темную бровь и снова откинулся назад. Я съежился под его пристальным взглядом. «Ты один не позабыл о главной задаче. Ты один изобличил истинную суть той старухи. Жан-люк!» Архиепископ нетерпеливо отмахнулся. «Я ценю твою скромность, Рит, но не стоит ею злоупотреблять. Сегодня ты спас много жизней. Я... Господин, я...» Не способный выдавить больше ни слова, я уставился на свои руки. Они снова сжались в кулаки. Как и всегда, архиепископ все понял без объяснений. «Ах, да!» — его голос смягчился. «Ах, да!» Я поднял взгляд и обнаружил, что он смотрит на меня со странным выражением, про честь, которую я не сумел. Жан-Люк поведал мне о неприятности, которая приключилась с тобой. Он говорил мягко, но я слышал разочарование в его словах. И снова стыд захлестнул меня. Я опустил голову. Простите, господин. Не знаю, что на меня нашло. архиепископ тяжело вздохнул. Не тревожься, сын мой. Коварные женские умы, а в особенности ведьминские, их вероломство не знает границ. Простите, господин, но я раньше никогда не видел подобных чар. То существо было старухой, но потом изменило свой облик. Я снова посмотрел на свои кулаки, твёрдо намереваясь сказать всё как есть. и стала красивой женщиной. Я глубоко вздохнул и поднял взгляд, сцепив зубы. Красивой и переменной женщиной. Он скривил губы. Матерью. Простите? Архиепископ встал, заложив руки за спину, и стал расхаживать туда-сюда. Разве ты позабыл богохульные вероучения ведьм, Рид? У меня запылали уши. Я резко качнул головой и вспомнил детство, сорвых дьяконов, полупустой учебный класс при храме и тлевшую Библию в моих руках. Ведьмы не почитают Господа нашего и Спасителя, и не признают священной Троицы: Отца, Сына и Святого Духа. Они воспевают иную Троицу, порождение ереси, триединую богиню. Даже если бы я не вырос при церкви, то всё равно знал бы об этом. Каждый шесёр прежде чем принести присягу, узнаёт о кощунственных верованиях ведьм. Дева, мать и старуха, пробормотал я. Архиепископ одобрительно кивнул, и я ощутил, как на душе у меня теплеет. Воплощение женственности в круге рождения, жизни и смерти. Помимо всего прочего, это, разумеется, светотатство. Он насмешливо хмыкнул и покачал головой, будто Господь может быть женщиной. Я нахмурился, не глядя ему в глаза. Разумеется, господин. Ведьмы верят, что их королеву, госпожу ведьм, благословила сама богиня. Они верят, что она, то есть Оно это дьявольское отродье, способно принимать обличье Троицы по собственной воле. Архиепископ примолк и поджал губы, посмотрев на меня. Я полагаю, сегодня тебе довелось встретить саму госпожу ведьм. Я уставился на него. Маргану Леблан? Он резко кивнул. Её самую. Но, господин это и объясняет твой соблазн и неспособность совладать с низменной природой. Госпожа ведьм невероятно сильна арит, в особенности в этом своём обличье. Ведьмы считают, что мать воплощает собою плодородие, полноту жизни и сексуальность. Лицо архиепископа исказилось в отвращении будто последнее слово оставила горечь у него во рту. Человек слабый на твоём месте поддался бы искушению, но я хотел поддаться. Моё лицо пылало до боли жарко. Между нами воцарилось молчание. Послышались шаги, и рука архиепископа опустилась мне на плечо. Отринь эти мысли, дабы это дьявольское создание не отравило твой разум. и не развратила дух. Я тяжело сглотнул и заставил себя посмотреть на него. Я больше вас не подведу, господин. Я знаю, ни капли сомнений или неверия. Меня захлестнуло облегчение. Жизнь, что мы избрали для себя, жизнь воздержания и самозапретов, таит в себе трудности. Он сжал моё плечо, Мы всего лишь люди. Таков наш бич. С незапамятных времён женщины искушают мужчин. Даже в Эдемском саду, в обители совершенства, Ева соблазнила Адама в грех. Когда я промолчал, он отпустил моё плечо и вздохнул. Теперь уже устал. Поведая об этом нашему Господу рит, исповедуйся, и он простит тебе грехи твои. «Если же спустя время ты не сумеешь преодолеть эту душевную хворь, возможно, мы найдем тебе жену». Эти слова тяжелым ударом обрушились на мою гордость и честь. В моей душе вспыхнул гнев, резкий, ярый и болезненный. С тех пор, как король учредил наш священный орден, очень немногие из моих братьев обзавелись женами, и большинство из них с тех пор не было. оставили свои посты и покинули церковь. И всё же, однажды я думал об этом, даже жаждал этого. Но не теперь. В этом не будет нужды, господин. Будто прочтя мои мысли, архиепископ осторожно продолжил: "Не стану напоминать тебе о прежних твоих проступках, рит Ты прекрасно знаешь, что церковь не может обязать мужчину принять обед безбрачия, даже шосёра. Как говорил Пётр, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Если ты пожелаешь жениться, ни твои братья, ни я не сумеем тебе воспрепятствовать. Он помолчал. внимательно глядя на меня. Возможно, юная мадмуазель Трамбле всё ещё будет согласна на это. У меня перед глазами вспыхнуло лицо Селии, тончённое, прекрасное. Зелёные глаза Селии были полны слёз, пропитавших насквозь ткань её траурного платья. Ты не можешь отдать мне своё сердце, Рид. Я не сумею с этим жить. Селия, прошу, Чудовища, что убили Пип, все еще на свободе. Они должны быть наказаны. Таков твой долг, и я не стану тебе помехой. Пусть твое сердце принадлежит братству. Прошу тебя, прошу, забудь меня. Я никогда бы не смог забыть тебя. Ты должен. Я отбросил воспоминание, прежде чем оно поглотило меня с головой. Нет, я никогда не женюсь. После смерти сестры Селия дала мне это понять очень ясно. Безбрачным же и вдовым, говорю, договорил да я тихо и ровно. Хорошо им оставаться, как я. Я вновь напряжённо уставился на свои кулаки, которые прятал под столом на коленях, мысленно всё ещё оплакивая будущее и семью, которых у меня никогда не будет. Прошу вас, господин Я не стану подвергать угрозе своё будущее в кругу шосёров, связуя себя узами брака. Я ничего не желаю более, чем служить во угоду Господу нашему и вам. Затем я бросил на него взгляд, а он мрачно улыбнулся мне. Твоя преданность Господу радует меня. А теперь ступай за моей каретой. Меня ждут на балу в честь приезда принца. Блаш, на мой взгляд, но Август любит побаловать сына. Архиепископа перебил робкий стук в дверь. Его улыбка померкла, и он кивнул, позволяя мне уйти. Я встал, а архиепископ обошёл свой стол. "Войдите". В комнату вошёл нескладный, новопосвящённый юнец. Ансель, 16 лет, с младенчества сирота, как и я. Я почти не знал его, хотя мы оба выросли при церкви. Ансель был слишком мал, чтобы водиться со мной или Жаном Люком. Он поклонился, прижав правый кулак к сердцу. Простите за беспокойство, Ваше Высокопреосвященство. Ансель достал конверт и сглотнул. Но у меня для вас письмо. Только что к нашему порогу приходила женщина. Она говорит, что сегодня вечером на западной стороне возле парка Брендель будет ведьма. Я застыл. Там жила Селия. Женщина. Архиепископ нахмурился, наклонился и взял письмо. Оттиск печати на нём был в виде розы. Архиепископ достал тонкий нож и вскрыл печать. Что за женщина? Не знаю вашего высокопреосвященства. Щеки Анселя порозовели. Она была рыжеволосая и очень Он кашлянул и уставился на свои ноги. очень красивая. Архиепископ нахмурился ещё больше и открыл конверт. Не должно нам прильщаться мирской красотой, Ансель, сказал он с упрёком и обратился к письму. Ожидаю увидеть тебя завтра на Испо. Архиепископ изумлённо распахнул глаза, прочтя написанное. Я шагнул ближе. Господин? Он не слушал меня. Я только смотрел на листок. Я сделал ещё шаг, и архиепископ резко вскинул голову и быстро заморгал. Я архиепископ потряс головой и закашлялся, снова переводя взгляд на бумагу. "Господин", повторил я. Услышав мой голос, он вдруг кинулся к камину и бросил письмо в огонь. "Всё хорошо", рявкнул архиепископ, сцепив руки за спиной. Они дрожали. "Не стоит тревожиться". Но я встревожился. Я знал архиепископа лучше всех на свете, и прежде дрожь была ему неведома ни перед чем. Я посмотрел в камин, где письмо уже обратилось в чёрный пепел, и вновь мои руки сжались в кулаки. Если ведьма намерена напасть на селью, как прежде на Филиппу, я её четвертую. Она будет молить меня о костре. Будто ощутив мой взгляд, архиепископ огорнулся ко мне. "Соберите отряд, капитан Диггэри. Теперь он говорил ровнее, холоднее. Взгляд архиепископа снова метнулся к камину, и черты лица его напряглись. "Хоть я и в серьёз сомневаюсь в достоверности слов этой женщины, мы должны следовать своим обетам. Обыщите окрогу и немедля обо всём доложите мне". Я приложил кулак к груди, поклонился и хотел выйти, но архиепископ вдруг схватил меня за локоть. Теперь его рука уже не дрожала. «Если ведьма в самом деле на западной стороне, приведи ее живой». Я кивнул и снова поклонился. «Решено, чтобы жить все конечности ведьме без надобности». Даже голова ей для этого не нужна. Ведь мы способны воскресать до тех самых пор, пока их не сожгут. Наставление архиепископа я не нарушу. И если я сумею умолить его неожиданную тревогу, приведя ведьму живой, то я готов привести сразу трёх. По одной за него, за селёю и за себя самого. Будет сделано.